Глава 15 На следующее утро Вилли Бальд шел по аллее городского парка, чтобы, как он объяснил дяде, уходя из дома, посмотреть его. Однако Вилли не интересовали аллеи. Не глядя по сторонам, он торопливо шел вперед, без всякой цели поворачивал то в одну, то в другую сторону и не замечал, что уже не раз возвращался на прежнее место. Казалось, этой утренней прогулкой он хотел заглушить внутреннюю тревогу, И действительно, он ушел из дому лишь для того, чтобы побыть одному. Эшенгаген старался убедить себя, что его так сильно взволновала неожиданная встреча со старым другом. Десять лет он ничего не слышал о Гартмуте, не смел даже произносить его имя, и вдруг снова увидел бесследно пропавшего друга в блеске восходящей славы поэта с поразительно изменившейся внешностью и манерами, но все таки прежним Гартмутом, с которым он часто играл в детстве. Он узнал бы его в первую же минуту, даже если бы его и не предупредили. Вчерашний успех Гартмута произвел на Вальмодена очень неприятное впечатление. На обратном пути из театра он почти не говорил, так же, как и его жена, которая, садясь в экипаж, пожаловалась, что у нее разболелась голова от духоты, и, приехав домой, тотчас ушла к себе. Посланник последовал ее примеру и, пожелав племяннику спокойной ночи, коротко сказал. «Помни же наш уговор, Виллибальд, ты должен молчать. «Смотри, не проговорись, сейчас о Раянове будет много разговоров». Ему и на этот раз повезло, как всегда везет искателям приключений. Вилли молча выслушал предупреждение дяди, но в душе чувствовал, что автор Ареваны обязан своим успехом не только везению, но и чему-то еще. При других обстоятельствах он смотрел бы на произведение Гартмута как на что-то неслыханное, непостижимое, но вчера на него неожиданно нашло прозрение. Теперь он понимал, что можно влюбиться и без разрешения родителей, опекунов и родственников. Это случалось не только в Индии, но и здесь, в Германии. Он понимал, что можно необдуманно дать обед и нарушить его. Но что же тогда? Да, тогда человека преследовал рок, который был изображен Гартмутом таким страшным и в то же время таким прекрасным. Вилли чувствовал намерение автора перенести действие Ариваны в Бургсдорф, Причём Рок принимал знакомые черты его матушки, которая в гневе бывала в тысячу раз страшнее разъяренной касты жрецов. Вилли глубоко вздохнул. Он вспомнил второй акт драмы, когда в группе индусских девушек появилась нежная, хрупкая фигурка Мариетты, такая прелестная в белом воздушном одеянии. Она всего раза два-три на несколько минут выходила на сцену, но глаза Вилли не могли от нее оторваться. Потом она пела на берегу реки, в которой сверкал и переливался лунный свет. Вилли услышал чистый, мягкий голос, очаровавший его еще в Вальдгофине, и снова почувствовал прежнюю страсть. Любовь захватывала его все больше, и хуже всего было то, что он уже не смотрел на нее как на несчастье. Раздумывая об этом всем, Вилли Бальт вошёл в маленькую беседку в виде храма, открытого с одной стороны, с каким-то бюстом посередине и скамейкой в глубине, И сел не столько для отдыха, сколько для того, чтобы в уединении помечтать. Было около 10 утра, и парк был совершенно безлюдный. Только один элегантно одетый молодой человек медленно и, по-видимому, бесцельно бродил по аллее. Должно быть, он поджидал кого-то, так как с нетерпением поглядывал то по направлению к городу, то на улицу, идущую вдоль парка. Вдруг он поспешно подошел к беседке и спрятался за ней, наблюдая за всеми, кто шел по аллее. Минут через пять со стороны города показалась барышня в темном пальто с меховым воротником и в меховой шапочке, из-под которой выбивались вьющиеся волосы. Из её муфты виднелись свернутые в трубку ноты. Она уже была прошла мимо беседки и вдруг воскликнула. «Ах, граф Вестербург!» Молодой человек вышел из засады и поклонился. «Какой счастливый случай! Кто бы мог подумать, что вы в такой ранний час уже гуляете в парке!» Девушка, это была Мариетта Фолькмар, остановилась, смерила говорившего гневным взглядом и с презрением воскликнула. «Я не верю, что это случайность, граф. Уж слишком часто вы попадаетесь на моем пути, хотя я, кажется, довольно ясно дала вам понять, как мне неприятно ваше внимание». «Да, вы ужасно жестоки ко мне», — сказал граф с упреком, но в то же время нахально. «Вы не хотите принимать меня. Вы отвергаете цветы, которые я подношу вам». «Даже не отвечайте на мой поклон при встрече. Что я вам сделал? Я осмелился выразить вам свой восторг, положив к вашим ногам дорогой подарок. Но вы, к сожалению, отослали его обратно». «С объяснением, что я прошу избавить меня от такого бесстыдного ухаживания. Я запрещаю вам продолжать свое нахальное преследование. Очевидно, вы просто подстерегали меня здесь». «Боже мой, я только хотел попросить у вас прощения за свою смелость», возразил граф Вестербург почтительным голосом. но при этом стал на середине узкой аллеи так, что пройти мимо было невозможно. «Конечно, мне следовало знать, что вы неприступны для всех, и что никто так не печется о своей репутации, как вы, прелестная Мариетта». «Меня зовут Фрейлин Фолькмар», — гневно воскликнула девушка. «Поберегите эти интимные обращения для тех, кому они нравятся. Мне они противны, и если вы не перестанете приставать, я буду брать с собой провожатого». «Какого провожатого? Уж не ту ли старушку, у которой вы живете, которая всегда и всюду ходит следом за вами? Ее нет с вами только тогда, когда вы идете к профессору Марани. Уроки пения у такого старика, очевидно, не представляют опасности. Только по пути к нему вас и можно увидеть одну». «Значит, вы знали, что в это время я прохожу через парк. Это настоящее нападение. Пропустите меня, мне нужно идти». Мариетта попробовала пройти мимо, но молодой человек расставил руки и загородил дорогу. «Вы позволите мне проводить вас? Видите, парк совершенно пустой, вблизи нет ни души. Право, я обязан предложить вам свое покровительство». «Не смейте идти за мной!» — крикнула Мариетта вне себя. «Ваше общество мне противно так же, как и вы сами!» «О, как сердито!» — граф зло улыбнулся. «Но недаром я затеял это нападение». «Я должен сорвать хоть поцелуй с этих прелестных сердитых губок!» Он в самом деле двинулся к поспешно отступившей девушке, но в ту же минуту от сильного удара отлетел в сторону и растянулся во всю длину на мокрой земле в самом неприглядном виде. От неожиданности Мариетта испуганно вскрикнула и, обернувшись, очень удивилась, узнав своего защитника. Он стоял рядом и так зло смотрел на распростертого на земле графа, как будто чувствовал величайшее желание отправить его на тот свет. «Господин фон Эшенгаген? Вы?» Между тем граф Вестербург не без труда поднялся с земли, в бешенстве подступил к своему противнику. «Милостивый государь, как вы смеете? Кто дал вам право?» «Советую вам держаться в шагах в десяти, от меня и от этой барышни». перебил его велибайт, загораживая собой девушку. Иначе вы опять налетите на мои кулаки, и второй удар может быть посильнее первого. Граф окинул взглядом стоявшего перед ним великана, который только что свалил его с ног, и понял, что ему ни за что не победить своего противника. Вы дадите мне удовлетворение, конечно, если только его можно требовать от вас, проговорил он сдавленным голосом. Вероятно, вы не знаете, кто перед вами. «Нахал, которого приятно проучить», — с величайшим спокойствием ответил Вилли. «Пожалуйста, оставайтесь там, где стоите, то я сию минуту сделаю это». «Я Виллибальд фон Эшенгаген, владелец бургсдорфского майората, а если пожелаете еще что-нибудь сказать мне, то сможете найти меня в квартире прусского посланника». «Пойдемте, фрейлин, моему покровительству вы можете вериться без страха. Ручаюсь, что никто больше не посмеет к вам приставать». И тут случилось нечто неслыханное, невероятное. Виллибальд, как настоящий рыцарь, предложил барышне руку, и они ушли, не обращая на графа ни малейшего внимания. Они уже давно отошли на такое расстояние, что граф не мог их слышать. Наконец, Мариетта робко заговорила, хотя робость была совершенно не свойственна её характеру. Я я очень благодарна вам за защиту, но граф вы оскорбили его не только словами, но и действием. «Он вызовет вас на дуэль, и вы должны будете принять вызов». «Разумеется, и приму с величайшим удовольствием». Лицо Вилли просияло, как будто эта перспектива действительно доставляла ему величайшее удовольствие. Его всегдашняя застенчивость и неуклюжесть вдруг исчезли. Он чувствовал себя героем и спасителем, и эта новая роль чрезвычайно нравилась ему. Мариетта молча удивленно посмотрела на него. «Как ужасно, ведь это случилось из-за меня». — заговорила она снова. — И нужно же было именно вам находиться рядом. — Вам это неприятно. В таких случаях не выбирают. Вы волей-неволей должны были принять мою защиту, как бы плохо обо мне не думали. При напоминании о том случае, когда она выразила полное презрение человеку, который теперь так храбро заступился за нее, Мариетта густо покраснела. — Я думала только о Тоне и ее отце, — тихо возразила она. «Положим, я ни при чем во всей этой истории, но если ваша невеста лишится вас из-за меня...» «Тогда Туни придется покориться судьбе», — сказал Вилли Бальт, на которого напоминание о невесте явно не подействовало. «Умереть можно в любое время, но зачем же сразу предполагать самое худшее? Куда прикажете вас проводить? На цирковую улицу? Кажется, я слышал, что вы шли туда». «Нет, нет, правда, я шла к профессору Марани, с которым разучиваю новую роль...» «Но теперь я не в состоянии петь. Пожалуйста, позовите извозчика, наверное, мы найдем его вот там. Мне хочется домой». Они молча дошли до конца парка, где стояли извозчики. Девушка остановилась и печально, умоляюще взглянула на своего спутника. «Господин фон Эшенгаген, неужели этого нельзя избежать? Нельзя ли уладить дело?» «Едва ли. Я дал графу хорошего тумака и обозвал его нахалом. «Разумеется, я не откажусь от своих слов, если дело дойдет до объяснений. Но не беспокойтесь, вероятно, вся история кончится завтра или послезавтра пары царапин». «А я несколько дней буду оставаться в страхе и неизвестности? Не можете ли вы хоть известить меня?» Вилли смотрел в темный, полные слез глаза Мариетты, и в его глазах опять заблестел тот же огонек, который появился в них, когда он впервые услышал голос певчей птички. «Если все кончится благополучно, я лично извещу вас. Вы позволите?» «О, конечно, конечно! Но если случится несчастье, если вы будете убиты...» «Тогда не поминайте меня лихом», — просто сказал Велибальд. «Вы считали меня большим трусом». «О да, вы были правы. Я сам с горечью чувствовал это. Но то была моя мать, которую я привык слушаться и которая очень любит меня». Теперь вы убедились, что я знаю, как должен вести себя мужчина, если в его присутствии оскорбляют беззащитную девушку. Если понадобится, я искуплю вину перед вами своей кровью». И не дав Мариетте времени ответить, он подозвал извозчика, открыл дверцы экипажа и повторил кучеру название улицы и номер дома, который сказала ему Мариетта. Девушка села в экипаж и еще раз протянула ему свою маленькую ручку. Он несколько мгновений держал ее в своей... Громко всхлипнув, Мариетта откинулась на подушки и экипаж двинулся. Вилли смотрел ему вслед до тех пор, пока он не исчез из виду. Тогда он поднял голову и прошептал. — Ну, берегитесь, господин граф. Мне очень хочется так подстрелить вас, чтобы вы надолго это запомнили.